Все великое, какое только способно воплощать себе должностное лицо, сказывалось в наружности этого замыкавшего шествия судебного пристава. Его костюм представлял собою нечто среднее между роскошным одеянием оксфордского доктора музыки и скромным черным платьем кембриджского доктора богословия. Из-под длинного годберта то есть мантии, подбитый мехом норвежского зайца, выглядывал камзол дворянина. Внешностью этого человека была наполовину средневековая. На голове парик, как у ламуаньона, а рукава широкие, как у трестана-отшельника. Его большие круглые глаза по-савиному уставились на гуинплена. Выступал он мерным шагом. Вряд ли можно было встретить более свирепого малого. Урсус немного сбился с пути среди извилистых переулков,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 Страшный свод терялся во мраке. Урсус увидел, как Гуинплен исчез под этим сводом.